Эпилог 1. Повествовательный. Скрыть произошедшее нападение от жителей Сибая и газетчиков было невозможно. Мало того, что при взломе купола группы захватов вспышки освещали весь городок, так и стрельбу слышали все соседи. Жители Сибая с огромным изумлением узнали, что героический Фанс Ристерт и его жена Олла, как и их слуга Уим, полицейские под прикрытием, которые смогли поймать целую банду, что зовут их на самом деле иначе, и внешность другая. Совершенно естественно, что местные эту историю вспоминали, и много лет спустя а газетчике так надоели Гейбу и Вилде, что особо настырного, залезшего в дом по водопроводной трубе, Гроу цапнул за мягкое место и волком гнал потом до моря. Оскорблённый газетчик получил свою сенсацию, Гейб – очередные сплетни и славу, а семья – долгожданное спокойствие. потому что рисковать филеем больше никто не хотел. Затем соседка Мэйси Стильда вдруг вышла замуж за русала Виши, и семья Грол из новой сенсации превратилась в старую, чем они были вполне удовлетворены. Жизнь почтенных сплетниц Мэйси с Катерины и Мэйси с Нины стала куда менее волнующей, когда их сосед Гейберт Эрих Гролл исчез вместе с обретённым ребёнком в неизвестном направлении. За прошедшие месяцы Сплетни успели несколько раз расцвести буйным цветом и затухнуть. И окраина столицы, как и всю страну, накрывала осень. Последний раз соседа обсудили, когда в газетах появилась его фотография и рассказ о том, как он в каком-то городишке на юге помог задержать целую банду. И каково же было удивление тётушек, когда через пару недель они увидели соседа с знакомой волчицей. Оборотни активно собирали вещи в домике. а по полянке носились двое волчат. Сбором помогались десяток крепких парней, в которых намётанные глаза бабушек узнали стражников. Сёстры не могли упустить такой случай и срочно вызвали бывших соседей на чай. И там с горящими глазами выспросили всё, что могли выспросить, а что не смогли, додумали сами, когда рассказывали всем желающим и не желающим тоже эту потрясающую историю. Сбежать с Гроулсвилдой смогли только под обещание, что тётушки могут приехать к ним на пару недель погостить. Небольшой компенсации родителям были изгрызенные детьми ножки журнального столика, которым хозяйки очень дрожили. «Послушай, Нина», – задумчиво сказала Мэйси Скатерина, когда осела пыль за грузовыми паромобилями, забравшими вещи. «У нас в сундуках лежат ещё с десяток летних шляпок, а лето уже закончилось. Да, здесь веншится. Оно преступно коротко», – согласилась сестра. И я подумала, не поехать ли нам в летом на море, куда-нибудь в Сибай, подсказала Мэйсис Нина, хорошо запомнившая название городка, где ныне проживал Гроул. «У нас достаточно времени, чтобы подобрать там домик?» «Стоит ли? Наш сосед так мило пригласил нас погостить?» Сёстры довольно переглянулись, мстительно вспоминая пострадавшую мебель. Пыл почтенных дам не угас ни зимой, ни весной. А вот жить в одном доме с двумя детьми тётушки хотели всё меньше с каждым взглядом на злополучный столик. Потому к лету в Сибае, у крошечного, но очень уютного домишки, расположенного через квартал от дома Гроула, появились две новые хозяйки, а у столика новые витые ножки, изготовленные Гейбом, конечно. Сёстры по осени вернулись в столицу за вещами, потому что решили навсегда переехать на море. Ведь Ринорчику и Морне так нужны были няньки. Мне бил там свидетели.